Майкл вернулся домой только днем. И когда он зашел в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провел уикенд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо. Некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях. «Между прочим, как эта девушка, которую ты ходила смотреть вчера вечером?» «Ничего. Будет из нее толк?» «Ты знаешь, да».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 — О, так она леди? — Одно не обязательно вытекает из другого, — отозвалась Джулия ледяным тоном. — О чем вы с ним толковали? Том сказал, что ему снизили жалования. Тяжелые времена. Хочет отказаться от квартиры. У Джулии вдруг кольнуло в сердце. Я сказал ему, пусть не тревожится, пусть живет бесплатно до лучших времен. — Не понимаю этого твоего бескорыстия.